Слова двадцать восьмая. Подозрение. Точно в назначенное время, то есть в двенадцать часов дня, Бандл и Лорен вошли в ворота парка, оставив Испану-Сюизу в соседнем гараже. Леди Кут встретила обеих девушек с удивлением и нескрываемым удовольствием и тут же принялась уговаривать их остаться на ланч. Орурк, расположившийся на отдых в колоссальном кресле, сразу же завел оживленный разговор с Лорен, полуха прислушивавшийся к полному технических подробностей описанию поломки Испана, сходившему с уст Бандл. «И тут мы сказали друг другу», — закончила девушка. «Как здорово, что эта жуткая штуковина сломалась именно здесь. В прошлый раз подобное случилось со мной в воскресенье в местечке под названием Малый Сфедлингтон под горой. И скажу вам по чести своему имени, это местечко соответствовало вполне». — Киношники двумя руками ухватятся за такое название, — заметил О. Рурк. — Ну да, оно подойдет им как место рождения какой-нибудь скромной сельской девицы, — предложила Чулочке. — Интересно, — проговорила Леди Кут, — а куда подевался мистер Десайгер? — Думаю, он в Бельярдной, — сказала Чулочке. — Я схожу за ним. Она вышла, однако не прошло и минуты, когда на сцене появился Роберт Бэйтмен с обычным для него серьёзным и озабоченным выражением на лице. "Да, леди Куд. Ты Сайгер сказал, что вы спрашивали меня. Здравствуйте, леди Эйлен." Он переключил своё внимание на обеих девушек, Галарен немедленно воспользовалась представившейся возможностью. "Ох, мистер Бэйтмен, а я так хотела встретиться с вами." Кажется, это вы обещали рассказать мне, что надо делать, чтобы твой пёс постоянно не сбивал лапы в кровь. Секретарь покачал головой. Должно быть, это сделал кто-то другой, Мис Уэйт. Хотя, по правде говоря, я случайным образом слышал. Какой вы удивительный человек, прервала его Лорен. Знаете буквально всё. Надо следить за современными знаниями, самым серьёзным образом проговорил мистер Бейтман. А теперь о лапах вашей собаки, Теренсу Рурк шепнул «Сотто вотче» на ухо Бандл. Примечание. Сотто вотче. Негромко. Итальянский. Конец примечания. Этот парень из тех, кто пишет все эти крохотные заметки в еженедельнике. Не все знают, что добиться равномерного блеска от медной каминной решетки можно. Жук-сверлищик являются одним из самых интересных персонажей мира насекомых. брачные обычаи индийцев, фингалесского происхождения и так далее. Всего лишь общая информация. — Разве можно найти два еще более жутких слова? — произнес мистер Рурк, и ханжеским тоном добавил. — Слава Всевышнему! Я человек образованный, ничего подобного не знаю и знать не хочу. — Вижу, у вас здесь есть... — Часовой гольф? — обратилась Бандл к леди Кут. Примечание. Часовой гольф, малый гольф играется на площадке, напоминающей часовой циферблат. Конец примечания. Я провожу вас туда, леди Эйлин, предложил Орурк. Давайте бросим вызов этой парочке, решила девушка. Лорэн, мы с мистером Орурком хотим предложить вам с мистером Бейтманом партию в часовой гольф. Сыграйте, мистер Бейтман, разрешила леди Кот, заметив колебание на лице секретаря. Я уверен в том, что вы не потребуетесь сэру Освальду. И четвёрка направилась на Лужайку. Ловка сработала, правда? шипнула Бандел Ларэн. Хвала нашему девичьему такту. Партия закончилась к часу дня. Победа осталась за Бэттменом и Ларэн. Однако, думаю, вы согласитесь со мной в том, что мы играли в более спортивной манере, проговорил мистер Уррук, чуть отставая от Бандел. Старина Понг игрок осторожный, он не рискует. Я, наоборот, пан или пропал. Согласитесь, леди Эйлин вполне я подходящий жизненный девиз. Разве он никогда не приводил вас к неприятностям? Со смехом спросила Бандл. Не сомневайтесь, миллион раз, но я не сдаюсь. Только петля палача может сломить Терренса Орурка. И в этот самый момент из-за угла дома показался Джимми Тесайкер. Бандл: "Ей богу, какая приятная неожиданность!" воскликнул он. "Вы пропустили соревнования осенней серии", проговорил Орук. "Ходил прогуляться", сообщил Джимми. "А откуда свалились эти девицы? Пришли с собственными ношками", проговорила Бандл, и спана подвела нас. И она перешла к описанию обстоятельств поломки. Джимми слушал с глубоким сочувствием на лице. "Значит, не повезло", подвёл ныток. Если Риман затянется на какое-то время, я подвезу вас до дома на своём автомобиле. Тут прозвучал гонг, и все вошли в дом. Бандл бросила украдкий взгляд на Джимми и показалось, что она заметила непривычно восторженную нотку в его голосе. Значит, всё сложилось наилучшим образом. После ланча они вежливо распрощались с Леди Кут, и Джимми вызвался отвезти их до гаража на своём автомобиле. И как только они отъехали, с губ обеих девушек одновременно сорвалось одно короткое слово. «Ну!» — Джимми предпочел подразнить их. «Что он «ну»?» «Вообще все в порядке, благодарю вас, если не считать легкого несварения желудка, благодаря употреблению излишнего количества сухих печеней». «Но что случилось?» «Готов рассказать. Преданность общему делу заставила меня съесть слишком много крекеров». — Но устрашило ли это нашего героя? — Ни в коей мере. — Ну ладно тебе, Джимми, сукаризный, — сказала Лорен, и он смягчился. — Так что вы на самом деле хотите узнать? — О, все! Правда, у нас удачно получилось. Я про то, как нам удалось задержать Понга и Терренса Орурка партии в гольф. Поздравляю вас с победой над Понгом. Орург, скорее всего, не сошёл бы с места, однако Понга сделан из другой материи. Этого парня можно описать только одним словом, попавшим мне на глаза на прошлой неделе в кроссворде из Sandy Newsback. Слово из 10 букв, означающее пребывающий повсюду, а именно вездесущий. Оно в точности описывает суть Понга. Куда ни поди, ты повсюду наткнёшься на него, но хуже всего то, что ты никогда не слышишь, как он появляется рядом с тобой. Так ты считаешь, что он опасен? Опасен, естественно, нет. Только представь себе, что Понга может оказаться опасным. Он просто осёл. Но как я только что сказал, осёл вездесущий. Похоже, он даже не нуждается в сне, как все остальные люди. Так что, если говорить честно, он способен помешать нам самым неожиданным образом. И в несколько озабоченной манере Джимми описал события предшествующей ночи. Банда особого сочувствия не проявила. — Даже не представляю, зачем вам понадобилось слоняться по этому дому. — Номер семь, — отрывисто произнес Джимми. — Вот кого я ищу. Седьмого. — И вы решили, что найдете его в этом доме? — Я подумал, что смогу найти какой-то намек. — И вы нашли его? — Вчера? Нет. — Нет. А сегодня утром вдруг вступила в разговор Лорэн. Джимми, сегодня утром ты что-то нашёл? Я вижу это по твоему лицу. Ну, не знаю, нашёл ли я что-то на самом деле, но во время моей прогулки, насколько я понимаю, она происходила не так далеко от дома. Как ни странно, ты не совсем права. Нозовём это внутренним обходом здания. Не могу сказать точно, что нашёл, однако, как мне кажется, эта вещь имеет отношение к делу. Вот она. Жестм фокусник он извлёк из кармана небольшую бутылочку и перебросил её девушкам. Бутылочка была наполовину наполнена белым порошком. "И что, по-вашему, это такое?" спросила бандал. "Белый кристаллический порошок, вот что", проговорил Джимми. И эти слова прекрасно знакомы любому читателю детективов и на много ему намекают. Конечно, если это вещество окажется новой разновидностью патентованного зубного порошка, я буду огорчён и расстроен. — И где же вы нашли ее резким тоном? — спросила Бандл. — А это, — произнес Джимми, — это мой секрет. И все последовавшие угрозы и лесть не заставили его раскрыть эту тайну. — А вот и гараж, — сказал ты, Сайгер, — надеюсь, что благородная Испана не была подвергнута здесь никаким унижениям. Ведавший гаражом джентльмен представил счет на пять шиллингов и что-то проговорил о разболтавшихся гайках. Бандл заплатила ему с милой улыбкой. "А всё-таки приятно знать, что иногда мы получаем деньги буквально ни за что", шепнула она Джими. В замолчав в мгновении они стояли на дороге, каждый обдумывал сложившуюся ситуацию. "Поняла", вдруг проговорила Бандл. "Что? Поняла? Я всё хотела спросить об этом, но каждый раз забывала. Помните ту перчатку, которую нашёл суперинтендант Батл, ну, обгоревшую? Да, Вы не говорили, что он попробовал примерить её на вашу руку. Да, но она оказалась несколько великовата. Отсюда следует, что носил её рослая и сильный мужчина. Меня беспокоит совсем не это. Дело не в размере. При этом присутствовали Джордж и сэр Освальд. Так ведь? Да. Но он ведь мог дать померить её и им. Да, конечно. Но он этого не сделал. Он выбрал вас. Джими, разве вы не понимаете, что это означает? Мистер Тесайгер уставился на неё. Прости, Бандел, возможно, моя драгоценная черепушка функционирует не так хорошо, как прежде, однако я не имею ни малейшего представления о том, что вы хотите сказать. И ты тоже не понимаешь, Лорэн. Девушка с интересом посмотрела на мисс Брент, однако покачала головой. Разве это действительно что-то значит? Конечно, Джими. «Как вы не понимаете, правая рука Джимми была в лупке!» «Как это вы сообразили, Бандл!» — неторопливо произнес Джимми. «И в самом деле странно, если подумать. То есть перчатка была с левой руки, а Баттл и слова не сказал». «Он не намеревался привлекать внимание к этому. Примеряя ее на вас, он хотел не привлекать к этому вниманию и говорил о размере лишь для того, чтобы отвлечь нас». Однако это безусловно должно означать, что стрелявший в вас держал пистолет в левой руке. Итак, мы должны искать левшу, задумчиво проговорила Лорэн. Да, и я скажу вам кое-что ещё. Именно этим занимался Баттл, когда перебирал клюшки для гольфа. Он искал клюшку для мужской левой руки. Боже, вдруг воскликнул Джимми. В чём дело? — Ну, едва ли в этом что-то есть, однако довольно забавно. И он пересказал состоявшийся накануне за чаем разговор. — Итак, сэр Освальд Кут, у нас обои руки, — проговорила Бандл. — Да, теперь я вспоминаю, что в ту ночь в Чимнис, ну, когда умер Джерри Уэйт, я следил за партией в бридж и заметил, как неловко кто-то из них раздает, а потом вдруг понял — это потому, что раздают правой рукой. Конечно же, это был сэр Освальд. Все трое переглянулись. Лорен покачала головой. Такой человек, как сэр Освальд Куд, это немыслимо. И чего он может добиться подобным образом? Чистый абсурд, заявил Джимми, и всё же номер 7 работает по собственным правилам, негромко процитировала Бандл. Предположим, что своё состояние сэр Освальд составил именно таким путём. Но зачем тогда устраивать всю эту комедию в аббатстве, если формула находилась в его собственном распоряжении? Наверное, этому есть какое-то объяснение, проговорила Лорэн. Тот же самый метод, который был использован в отношении мистера Орурка, следовало отвести от себя подозрение и подставить кого-то другого. Бандел энергично кивнула. Всё согласуется. Подозрение должно было пасть на Бауэра и графиню. Кому придет в голову заподозрить в чем-то самого сэра Освальда Кута? «Интересно, что думает об этом Баттл?» — неторопливо проговорил Джимми. В памяти Бандл пропела струна. «Баттл снимает лист плюща с пальто миллионера. Неужели суперинтендант все время подозревал сэра Освальда?»